С Новым годом тебя, Марина, с тридцатым. А нашим с тобой седьмым в тридцатом веке и седьмым нас. Борис, я с тобой боюсь всех слов. Вот причина моего неписания. Ведь у нас кроме слов нет ничего. Мы на них обречены. Увидимся с тобой в тридцать втором году, потому что тридцать второе – моё с детства любимое число, которого нет в месяце и нужно искать в столетии. Не пропусти.